Глава одиннадцатая Мэнли везла Адама в Бернстаблский аэропорт. «Ты что такой сердитый?» — поддразнила она, останавливаясь на спуске. Быстрая улыбка осветила его лицо. «Ты права. Мне не хочется мотаться в Нью-Йорк. Не хочется оставлять тебя и Ханну. Не хочется уезжать с Кейпа». Он помолчал. — Что еще? — бедные дитя! — насмешливо произнесла Мэнли, сжимая его лицо ладонями. — Мы будем скучать по тебе. Она помедлила, потом добавила. — Это всего лишь пара длиннющих ночей, правда? — Вот именно. Мэнли поправила ему галстук. — Ты мне нравишься гораздо больше в сандалиях и шортах. Я и сам себе больше нравлюсь в сандалиях и шортах. Мэн, ты уверена, что не хочешь, чтобы эми осталась с вами на ночь? Уверена. Адам, пожалуйста. Хорошо, милая. Я позвоню вечером. Он перегнулся на заднее сиденье и коснулся ножки Ханны. «Не попадай в беду, Туц», — сказал он ей. Безмятежная, беззубая улыбка Ханны все еще виделась ему, когда, в последний раз махнув рукой, он скрылся в здании. После ланча Адаму позвонили из конторы по неотложному делу. Предстояло срочное слушание, на котором было намечено отменить постановление об освобождении под залог женщины по фамилии Поттер. обвинение заявило, что она угрожала своей свекрови. Еще накануне вечером Адам рассчитывал провести на кейпе хотя бы дней десять, прежде чем придется снова ехать в Нью-Йорк, но необходимость заставила его взять дело в свои руки. Мэнли направила машину из аэропорта, повернула на круг и последовала по знаку 28 маршрута. Подъехав в К железнодорожному переезду она почувствовала, как на лбу выступает холодный пот. Она остановилась и со страхом посмотрела в обе стороны. Далеко на путях стоял товарный поезд. Предупреждающие огни не горели. Шлагбаум был поднят. Какое-то время она сидела в оцепенении, не в состоянии двигаться. Нетерпеливые гудки машины сзади... Заставили ее действовать. Она нажала на акселератор, и машина рванула через пути. Потом Менли притормозила, чтобы не врезаться в машину впереди нее. «Боже», — подумала она, — «помоги мне, пожалуйста». Ханна завозилась на заднем сиденье и начала плакать. Менли въехала на стоянку перед рестораном и проехала к ее дальнему концу. Здесь она остановилась, влезла на заднее сиденье и взяла Ханну на руки. Она укачивала дочку, и они вместе плакали.